Глава 2. В форменной фуражке и поношенном пиджаке, под которой красовалась заштопанная в нескольких местах и вытянутая на шее тельняшка, Захар Селиванов вышел из дома и направился к пивному ларьку. До ларька нужно было топать не меньше двух кварталов, но Захар преодолел это расстояние за пять минут. Увидев на месте закрытые ставни, с прикрепленной к ним табличкой «Пива нет», Захар грязно выругался и обреченно побрел обратно к дому. Придя во двор, он сел на лавку, в тени развесистой молодой березки, и в очередной раз пересчитал свою наличность. Получалась лишь пара помятых рублей какая-то мелочь. Рюмочные были еще закрыты, а бутылку самой дешевой водки под названием «Сучок» можно было купить только за 21 рубль 20 копеек. До положенной Захару Селиванову пенсии оставалось еще не меньше недели. И Захар загрустил. Он в полголоса обматерил свою соседку, тетю Фиму, жившую снизу, у которой он регулярно покупал дешевый самогон, и которая частенько наливала ему в долг. Надо же было этой старой корге три дня назад помереть посреди белого дня. Одно хорошо. Не придется возвращать червонец, который Захар ей на медне задолжал. На душе скребли кошки. В этот миг он вдруг вспомнил свою юность и того самого дядьку Прохора, Он вспоминал удивительные рассказы отставного канонира, вспоминал ту самую вырезку из газеты свою истерзанную отцовским кнутом спину. Ну и, конечно, тот самый украденный им полуштов первача. Вот бы сейчас так же, как тогда, нашелся бы какой-нибудь ловкий паренек, который бы принес ему хоть что-нибудь на опахмел. За это он бы рассказал ему про море, про то, как он шел на штурм зимнего про то, как служил младшим боцманом и воевал с англичанами на легендарном линкоре. Он рассказал бы сейчас кому угодно и что угодно, лишь бы унять эту жуткую тряску и боль в висках. «Добрый день. Я ищу Захара Демидовича Селиванова. Я заходил в дом, там одна женщина мне сказала, что видела его под окном на лавке. Это не вы?» Захар медленно поднял голову, прищурился, не то от боли, не то от яркого солнечного света, И увидел тощенького паренька в пиджаке и кепке с огромным козырьком. Правой рукой молодой человек прижимал к груди кожаный портфель. Поморщившись, Захар сухо прохрипел: «А ты кто?» Парень достал из кармана красную корочку и звучно представился. «Богданов, следователь областной прокуратуры». «Ух ты! Важный какой! А с виду и не скажешь. Значит, ты у нас тоже мент?» Паренек был явно шарашен. «Я вам никакой не мент, говорю же, областная прокуратура!» «У тебя деньги есть?» Захар вытер трясущейся ладонью пересохшие губы. Паренек еще больше опешил. «Есть немного. А что?» «Ты что, совсем тупой? Не видишь, у меня трубы горят!» «Вы, конечно, извините, но ваш тон...» Парень нахмурился и решительно продолжил. «Вы только что оскорбили сотрудника при исполнении, и вообще я не обязан вам ничего давать!» В смысле, никаких денег. А вам дам один совет. Если будете так пьянствовать, то долго не протянете. Посмотрите на себя, вы даже на человека не похожи. Знаешь что? Сопляк. Молод еще, чтобы таким, как я, советы давать. Говорю же, у меня трубы горят. Подкинь деньжат или дай похмелиться, если есть. Я что, похож на того, кто носит в кармане бутылку? Что? Нет? И, и там нет. С последней надеждой спросил Захар, указывая на портфель, который парень тут же еще сильнее прижал к груди. «Нет, разумеется. Ну и черт с тобой. Проваливай!» Парень нахмурился и по-детски надул губы. «Ну хорошо, но вы за это ответите». Он развернулся и быстро зашагал со двора. Захар скрипуче рассмеялся и крикнул вдогонку. «Катись отсюда, во хмырь! Не боюсь я тебя, крыса сухопутная!» Зверев оторвался от бумаг, подошел к распахнутому окну и вдохнул полной грудью сладковатый аромат благоухающей сирени. В небесах кружили стрижи, а из расположенного неподалеку парка доносился всеми любимый вальс цветов Чайковского. Паша тут же вспомнила о вчерашнем разговоре с Сонечкой Кравцовой, 29-летней вдовушкой с тоненьким голоском и чарующими зелеными глазками. Накануне Зверев вернулся с работы раньше обычного – И чтобы не изнывать от скуки, решил позвонить одной из своих давних знакомых. Сонечка жила одна и была той из немногих подруг Зверева, которому он мог позвонить в любое время, не рискуя поставить свою собеседницу в неловкое положение. Муж Сонечки, лосоватый толстячок, прибывший в Псков и из города Коврова сразу же после войны, два года проработал на хлебозаводе в должности главного снабженца. Потом у него прихватило сердце, а подоспевшая скорая уже ничего не смогла сделать. Сонечка, схоронив мужа, недолго горевала по усопшему, оставившему ей после себя трехкомнатную квартиру в центре города и, судя по всему, немалый капитал. Когда же мужнины денежки стали быстро таять, Сонечка устроилась работать манекенщицей в местный дом моды. Там-то они и познакомились. Зверев тогда расследовал дело об убийстве главного бухгалтера того самого дома моды. Но... На этот раз разговор с Сонечкой пошел совершенно по другому сценарию. Этот вечер сулил необыкновенные перспективы и мог бы стать настоящей сказкой для обоих. Но когда Сонечка сняла трубку, Звереву вместо привычного тоненького «Алло» резануло ухо холодное, как гранит. «Да, я вас слушаю. Кто это?» Пашка поначалу опешил и нарочито громко пробасил: «Раньше ты узнавала меня по голосу!» Ответ не заставил себя ждать. «Нет, я не смогу, не смогу выйти, ни сегодня, ни завтра. Извините, Варвара Михайловна, я немного приболела». В трубке издалека послышался хрипловатый баритон. «Кто там? Котенок?» «Это с работы, просят выйти сегодня вечером на юбилейный показ». «Ты же говорила, что у тебя выходной». «Так и есть, не волнуйся, пупсик, никуда я не пойду». Услышав такое, Зверев рассмеялся и пропищал тоненьким голоском. «Желаю поскорее поправиться, Сонечка. Варвара Михайловна все поняла и обязательно подыщет тебе замену. Можешь не волноваться, юбилейный показ пройдет на высшем уровне». Приглушив голос рукой, Сонечка тихо прошептала в трубку. «Иди к черту!» «Пупсику привет, а котенку скорейшего выздоровления!» «Говорю же, иди к черту! Какая же ты все-таки сволочь, Зверев!» И Сонечка повесила трубку. После того, как очередная амурная встреча сорвалась, так и не начавшись, Зверев подошел к столу. Там ему на глаза снова попался клочок бумаги, вырванный из вениного кроссворда. Зверев взял листок, еще раз произнес про себя написанное на нем имя и положил обратно. В эту минуту он убеждал себя, что чертовски вымотался за эти дни. Внушение помогло, и в эту ночь он спал, как убитый. Дверь распахнулась. И в кабинет вошел Веня Костин, неся в руках дымящийся самовар. «Ну что, Павел Васильевич, теперь можно и чайку?» «Чайку так чайку!» Зверь отошел от окна и уселся на прежнее место. Костин вытащил из ящика баночку с рафинадом и пачку грузинского чая. «Я вот все думаю, почему мы тут с вами бумаги лопатим, а наш Вадик свидетелей ищет?» Звеня подстаканниками, заявил Веня. «Потому что я так решил». Спокойно ответил Зверев. «Это понятно. Но все-таки почему? Это ведь он у нас следователь, а мы с вами опера». «Ну как тебе сказать, почему?» Философски заметил Зверев. «Потому что Вадик у нас еще молодой. Ему опыта набираться надо. Так что пусть на земле поработает. А ты чего это? Или чем-то недоволен?» «Да, честно говоря, достали меня эти бумаги. Хочется нормальных дел, а не здесь штаны протирать и чернила переводить». Понимаю. Но дай ты молодому шанс. А вот если не справиться...» Зверев сделал внушительную паузу. «И что тогда?» «Тогда я тебя в бой отправлю. Ты не Вадик. Ты у меня настоящий мастер сыска. Мой главный резерв. Моя, так сказать, старая гвардия». «Опять издеваетесь?» «Ни капельки». «А чего же опять меня венечкой называть стали? Ведь был же на этот счет уговор». «Уговор?» «Какой уговор?» Зверев, усевшись за стол, снова уставился в лежавшие перед ним документы. Костин лишь махнул рукой и поинтересовался. «Тебе, как всегда, покрепче, Васильич?» «Разумеется, и без сахара!» Костин протянул Звереву стакан. В этот момент в кабинет ворвался Богданов. «Это что же такое делается? Вы только послушайте!» Богданов бросил на стол свой портфель, схватил со стола Костина второй стакан и сделал из него пару глотков. «Ух ты! Горячий какой!» «Я вообще-то его не тебе наливал!» Возмутился Костин. «Прости, запарился совсем. Тебе что, чая жалко?» «Не жалко. Просто у нас не буфет. Хочешь чая, так заваривай себе сам. Самовар только что закипел». «Так, хватит про Перебил Зверев. «Что там у тебя стряслось?» Богданов сел за свой стул, достал из портфеля кипу бумаг и ткнул в верхнюю папку пальцем. «Вот!» Я вчера полдня в архивах просидел. Выяснял тех, кто мог знать хоть что-то про пропажу Малашина и генеральского сына. Искал списки сотрудников райотдела, где наши ребята работали. Нашел аж 12 человек, и вот итог. Трое погибли на войне, четверо больше не служат в милиции и уехали из города. Еще четверых я все-таки сумел найти и отыскать. Благо, вы мне для этого горячего дали. Нехило наша прокуратура живет. Я в свое время по оперативным делам на машинах не ездил. — возмутился Костин. — Все больше ножками или на трамвайчике. — Веня, заткнись! — прихлюбывая из стакана, осадил его Зверев. Вадик продолжил. — Так вот, трое запрошенных понятий не имеют о том, куда подевались Егор и Василий, а четвертый вообще отказался со мной разговаривать. — Это еще почему? — Да потому что он форменный хам. Я ему представился, удостоверение показал, а он меня хмырем назвал. — И как фамилия этого хама? — поинтересовался Зверев. Виня вскочил, достал из своих бумаг выписку из личного дела. Селиванов Захар Демидович проходил службу в Шабановском райотделе города Пскова в должности помощника дежурного, прочитал Зверев. «Этот вполне может знать про наших пропавших архаровцев». «Вот и я про то! но ну, он гад уперся, а еще крысой сухопутной назвал!» обиженно воскликнул Богданов. Звери вздвинул, бровик переносице. Крысы, говоришь. Сухопутной. Так это же хорошо. Хорошо, что меня крысы обозвали. Да нет, хорошо другое. Раз он не уважает сухопутных крыс, выходит, он на флоте служил. Да уж явно не в пехоте. Фуражка на нем, с крабом, тельник заношенный, весь из себя важный такой, а у самого руки трясутся. Пьянь подзаборная. Я его спрашиваю, а вы, Селиванов, а он у меня на опохмел требует. Ну и... «Что и?» «Дал ты ему на похмел. «Вот еще!» Зверев и Костин переглянулись. «Ну ты, Вадик, даешь!» хмыкнул Костин. «Трешку для дела пожалел!» «Ничего я не пожалел!» Богданов надулся еще сильнее. «Просто я пьянство не поощряю!» «Ладно, хватит цапаться!» цыкнул Зверев. «Значит, моряк наш Селиванов!» «Ну и хорошо!» «Да чего хорошего-то?» «Хорошо, что мы теперь знаем, как с этим мореманом разговаривать». «И как?» «Раз он у нас настоящий морской волк, значит и крутить его будет тоже моряк. А знаешь ли ты, Вадик, где наш дорогой Венечка служил до того, как нам в милицию попал?» «В морфлоте. Где же еще?» – ответил Богданов. «Неужели Веня о своем морском прошлом уже похвастаться успел?» «Ничего он не успел». Просто у него якорь на предплечье наколот. А еще походка уж больно вальяжная. В развалочку. «Молодец, Вадик. Наблюдательность в нашем деле очень важна», — похвалил Зверев и посмотрел на Костина. «Ну что, Венечка, догадываешься, почему этот Селиванов с нашим дорогим Вадиком общаться не пожелал?» «Потому что гусь-свинье не товарищ», — недовольно бросил Костин. «Это Селиванов, что ли, у нас гусь? Или ты себя имел в виду?» «Да нет». «Ты сейчас не на гуся, ты сейчас больше на надутого индюка похож!» Продолжал подначивать парня зверев. «Смотри, Вадик, как он злится из-за того, что я его Венечкой называю. Но ничего, теперь у него будет возможность отличиться. Выпытает наш Венечка у этого морского волка все тайны. Я его опять Вениамином называть стану. Но не постоянно, конечно, а какое-то время». «Как минимум год!» – процедил Костин. «Год это ты, конечно, загнул. Хотя если ты из этого волчары что-нибудь по-настоящему дельное вытянешь, то будет тебе год». «Заметана. Все, что помнит и не помнит, расскажет. Уж ты меня, Васильевич, знаешь».